Глава пятая. Половину дня я была вынуждена провести на кухне и варить зелье по заданию наставника. Он как специально придирался к каждой новой порции и грозил незачетом по практике, не позволяя мне заняться чем-нибудь еще. А после обеда отправил в комнату чертить в тетради сложные руны защиты от нежити. Однако я ни секунды не забывала о расследовании убийства и обдумывала версии. Вчерашнее платье висело в шкафу и до сих пор пахло фиалками, заставляя чувствовать присутствие домры. Интересно, что Белочка не пыталась его утащить через распахнутую дверцу, наоборот, морщила нос. Надо прикупить такие духи и побрызгать все вещи. Моя приспешница оприходовала накидку Зейна в пару к рубашке Аноры, и теперь у нее было двойное гнездо, но где гарантия, что она не захочет тройное? Так вот, о версиях. Список подозреваемых был определен. Полицейские установили, что в отдыхательных апартаментах находились только мы. Вряд ли преступление тщательно спланированное. Было сложно предугадать, что Мэгги пойдет в погреб, причем одна. Кто-то воспользовался случаем или поспособствовал трагедии. Я ответственно взяла в работу всех пятерых. Хозяин дома и мэр Перси Вальвестовер, он же Перси, он же Медвежонок. Допустим, во время отлучки помощницы в уборную спустился за вином и столкнулся с дочерью. Ему не было известно, что она притворяется и не против свадьбы с Домрой, а преследует свои компромиссные цели. Может, у него и не было цели лишить ее жизни? Мэр грузный и неповоротливый мужчина. Одно неловкое движение, и бронзовый конь падает с полки, прибивая бедняжку. Только непонятно, почему он не позвал доктора, а ушел, сделав вид, что не при делах. Впрочем, если было ясно, что ей не помочь, обвинение в непредумышленном убийстве не способствовало бы сохранению власти над городом помощница Илария Роквуд, чей поход в уборную мог вовсе не быть таковым. Она заметила Мэгги, пошла за ней вниз и настучала конем, злонамеренно или случайно. Во втором случае тоже имелся смысл непричастно лизнуть. Мэр ее за подобное наверняка уволит, а должность-то почетная. К семье Вестоверов Илария приближена, раз заявляет, что испытывала к погибшей материнские чувства. Вдруг та их не разделяла, либо они отдалились за три года жизни в разных королевствах. Между ними что угодно могло произойти на банкете, вплоть до возникновения непримиримых разногласий. Нахальный сын мэра и младший брат Мэгги, Гаррет, продрыхший под барной стойкой в проходной комнате, никого не видел и не слышал, проснулся от крика домры. Это с его показаний. Возможно, он не спал, а убил сестру и завалился обратно, имитируя пьяную отключку. Дальше-то бегал за доктором довольно бодро. Мало ли, какие у него мотивы избавиться от сестры. Как минимум, обидно, что она хорошая девочка, а ты не путевой, И у него была показательная реакция на то, что Мэгги знала некую тайну, которая способна кому-то выйти боком. Суровый журналюга Брайс, оказавшийся ее мужем, а не сожителем, засел в отдельной комнате, ибо его накрыло на приеме вдохновением и приспичило начать статью. Прервался ненадолго и порешил свою зайку? Человек, пишущий в жанре криминальной хроники, прекрасно осведомлен о том, как свершаются и расследуются преступления. А за сохранность улик родил для вида, будучи уверенным, что их не оставил. А чьей-то тайне, узнанной накануне Мэгги, обмолвился он. Это вполне тянет на уловку. Переключает себя внимание, сочиняя небелицы. У мужей-то всегда полно причин давить, от финансовых до личных. Некромантова невеста Анора, внезапно приглашенная убитой на разговор. Наша темная лошадка, способная сделать ход конем по чужой голове. Она была в курсе, что Мэгги пошла за вином, или даже сама ее отправила. Странно давать интервью о своем блуждании в потустороннем измерении, если в этом замешан запретный ритуал. Не исключено, что оно разболтнуло ей лишнее и тут же устранило. Не зря спустилась в погреб последний, выждав несколько минут. Вдобавок норовила уехать до прибытия полиции. Женщина она бессовестная, такая убьет и не поморщится. Правда, еще есть скучная версия, Конь упал без чьего-либо участия. Например, Мэгги задела полку и бабах. Кто вообще ставит опасную громадину в погребе, где нормальное освещение под запретом, чтобы не испортить редкую коллекцию вин, выпиющая халатность оформителей интерьера? Ох, работа непочатый край. Зато Анора со мной в одном доме, и если убила она, то две проблемы устранятся разом. Спасу и Домру от ложных обвинений, и Вилларда от свадьбы. Надеюсь, шанс подловить негодяйку на лжи подвернется совсем скоро. Пока я чертила руны, он ушел в муниципалитет за разрешением на добро спокойный. Согласовать его обещали мгновенно. Где персональная заинтересованность главы города, там нет проволочек с бюрократией. Говорит ли это в пользу того, что мэр невиновен, раз не боится показаний дочери? Хотя еще непонятно, что она скажет и скажет ли. Тут дело такое, непредсказуемое». «Некоторые духи не идут на контакт или выражаются сумбурно. Попробуй вычленить суть». Теперь некромант вернулся. Доложила мне об этом белочка, натренированная подавать знаки лапками и даже кисточками на ушах. Расшифровывать их у меня пока выходило с переменным успехом. Но тут я сама попросила ее караулить его возвращение. Я спустилась в гостиную выжидать, когда он соберет сумку для предстоящего ритуала на кладбище. «Сто процентов, допрос состоится сегодня, с наступлением темноты. Зачем откладывать?» Виллард вышел через несколько минут, с пухлой сумкой, подтверждающей мою правоту. Я нарисовалась на его пути с вопросами. «Можно мне с вами на ритуал с усопшей? Помните, что было в прошлый раз, когда вы меня не взяли?» «Помню», — угрюмо ответил он, и я засомневалась, что выбрала верную тактику для уговоров. Единственный удобный склеп был, второй потеснее, и в нем сквозняк. Сейчас я не буду брать с собой проклятую белку, и все пройдет замечательно. Я ведь приехала на практику, мне очень нужна практика, именно по некромантии». «Ты учишься готовить зелья, и рисовать руны, очень нужные некромантам». «Это не то. Такое я и в Академии могу. Как насчет полевой практики?» «Я тоже хочу». Из кухни высунулся гадский Зейн. «Я доварил зелье и вымыл всю посуду, и за собой, и за кейрой». «Молодец», — буркнула я. Но склеп тесный, ты не поместишься». «Рядом с тобой притиснусь. Ты ни разу не толстая». «Что? Портит весь мой почти идеальный план, еще и притискиваться ко мне собрался». «Любимый, ты идешь на кладбище, говорит, с Мэгги?» По лестнице сбежала Анора, что поразительно не в пеньюаре, а нормально одетая. «Я составлю тебе компанию». «Да оно издевается». Виллард оторопел, невестушка запричитала. «Никак не оправлюсь от случившегося на приеме. Хочется услышать эту бедную девушку в последний раз. Попрощаюсь таким образом, и мне полегчает». «Не полегчает. Из нее будет за могильным голосом вещать дух», — совершенно справедливо возразил он. «Это уже не она, голоса отголосок было личности». «И пусть». Оно рассмяло пальцами оборку на юбке. «Слова-то извергнутся её?» «Ага. Нервничает по поводу допроса. Есть что скрывать?» Идем! взмахнула она ресницами. Конечно, возьму тебя, ровно произнес Виллард, и мое сердце возмущенно ухнуло вниз. И его, и ее. Почему нет? Жалко мне, что ли? Тут-то я и заподозрила подвох. И всех жителей города в придачу позову. Это же такой аттракцион, никому нельзя пропустить. Подумаешь, смертельно опасный. Со злобленным духом, несвоевременно скончавшейся девушке. «Ну, нет так нет», — вздохнул Зейн и удалился на кухню. Небось, соврал, что помыл посуду. «Я приму все меры предосторожности», — не сдалась Анора. «Давно знаю, как не помешать допросу покойника. И как помешать тоже получается». «Насколько давно знаешь и откуда?» — зацепилась я за ее слова. «Некромант Либрускоулю приходится тебе родственником?» «Двоюродным дедушкой», — подтвердила она мою теорию. В детстве я листала учебника его авторства вместо книжек с картинками. Фу, там из картинок только пентаграммы и схема расстановки свечей. Либрус всегда говорил, что посторонних на ритуале допроса быть не должно, осадил ее Виллард, и я не намерен нарушать его правила. Вы с ним знакомы? догадалась я. Он был моим наставником, огорошил некромант, и многое встало на свои места. Вот как судьба злодейка свела его санорой. «Через несколько часов вернусь. Ужинайте без меня». Виллард повесил сумку на плечо и вышел во двор. Обломавшаяся, что приятно невеста, удалилась наверх в расстроенных чувствах. А я накинула пальто и прошмыгнула следом за ним. Догнала его на безлюдной улице среди зажигающихся фонарей. Солнце закатилось за горизонт, стремительно темнело. Он остановился, повернувшись ко мне. Взглядом смерил настолько тяжелым, что у меня сперло дыхание в груди. Я замерла и, трогательно сцепив руки, в замок выпалила. «Пожалуйста, позвольте мне присутствовать на ритуале. Бедняжку убили практически при мне». «Это аргумент против, а не за?» «Меня подозревают?» Подобная мысль мою голову не посещала. «И вы? Думаете, дух узрит своего убийцу и вас проклянет?» «Какая чушь!» — закатил Виллар глаза. «Ну да, его-то за что проклинать?» «Никто тебя не подозревает». «Отлично!» Тогда с этим нет проблемы. По правилам не положено. Давайте на них положим. Ваше наставническое решение. Воздух предательски кончился, и я не договорила, что привлечение практикантов к ритуалам средней степени опасности допустимо для передачи бесценного опыта при должном инструктаже и под ответственность старшего. Однако он и так прекрасно знает это условие. Было бы желание обойти правила. «Возвращайся в дом». Я вдохнула. Полной грудью до головокружения, шагнула ближе, рискуя уткнуться носом в некроманский балахон, подняла на виллардо умоляющие глаза. Передумайте, и я все что угодно сделаю. Что угодно? хмыкнул он. Даже не станешь затевать новое расследование. — замялась я. Может, у вас какие-то другие пожелания есть? Наставник сложил руки на груди, словно устанавливая между нами преграду. Вы не понимаете! покойники, духи, ритуалы. Этим я мечтаю заниматься. Моя страсть, мое призвание. Постичь всю магию тьмы нашей покровительницы. Соприкасаться с потусторонним. Дайте хоть одним глазком посмотреть и край муха послушать. Знаете, каково это, когда чего-то хочется, а запрещено? Очень-очень хочется. Прямо до дрожи. И я задрожала. Вообще-то некромантки не дрожат, кроме тех, которые забывают застегнуть пальто. Понимаю. Его руки опустились, Взгляд неожиданно смягчился. «Что ж, не буду лишать тебя соприкосновения с потусторонним». «Правда?» — не поверила я своему счастью, а потом как поверила. «Спасибо, у меня лучший наставник на свете. Обещаю, вы не пожалеете». «Уж надеюсь. Но учти, чтобы делала все строго так, как я скажу. Ни малейшей самодеятельности, и ты не станешь контактировать спокойной. Понятно?» Я покивала, демонстрируя готовность беспрекословно следовать его указаниям. Застегнула пальто, и мы вместе пошли во тьму сумерек, два одиноких некроманта, связанные общим делом. «Нужно спросить Мэгги про фонарик и тайну, которую она узнала». Немедленно сосредоточилась я на предстоящем ритуале. «Как-нибудь так, чтобы она поконкретнее ответила». «Ты собираешься учить меня или учиться у меня?» — нахмурился Виллард. «Полицейские предоставили мне список вопросов а формулировать их правильно я умею». «Ну, разумеется. Я благоразумно закрыла рот и не открывала до самого кладбища. Не хватало еще, чтобы он меня домой развернул. Придется заново его уговаривать, а это крайне трудозатратное занятие». Второй склеп, находящийся за развалинами первого, был маленьким и невзрачным. Ни крылатых статуи, ни окошек. Крыша с дырой, стены в трещинах. Неудивительно, что внутри сквозняк. «Да уж». С местом допроса Бурдона не сравнить. В целом состоянии само собой. Тюрьму, которую я разнесла, власти за неделю починили, а склеп не чинит. Безобразие. На лавке в углу уже лежала покойная, но неупокоенная Мэгги, накрытая белым покрывалом. В сумке у Вилларда было все необходимое. Он начертил на полу мелом пентаграмму и перенес туда тело, а мне разрешил расставить свечи. Тринадцать черных великолепных свечей. Стоило нам их зажечь как склеп наполнило зловещее мерцание, от которого волнительно стыла в жилах кровь. Наставник отправил меня в уголок на ту лавку, велев не шевелиться и не издавать ни звука. Я бы и не дышала, но боялась бухнуться в обморок и все пропустить. А я не собиралась пропускать ни одного чудесного мгновения. Особенно то, как Виллард читает заклинания пробирающим зычным голосом, а мистическое эхо множит каждое слово. В них была такая сила, такая мощь, Нарастание эманаций, звон воздуха, колебания темной подстать ночной мгле энергии — потрясающе. Меня проняло до глубины моей мрачной души, а зноб по спине и ни с чем не сравнимый трепет. О, тьма! Это самое прекрасное событие в моей жизни. Запечатлею его в памяти, буду прокручивать в голове перед сном и не только. Виллард отчеканил завершающую ритуальную фразу «Наступила непроницаемая тишина, даже стихли завывания ветра». Огонь свечей полыхнул ослепительно ярко, труп окутала переливчатыми тенями. Он поплыл вверх, замерев над полом в добром метре. Красиво. Бедняжка Мэгги произнесла глухим вибрирующим голосом, ни капли не похожим на ее собственный: "Кто ты и зачем беспокоишь меня? Я тот, кто пришел задать тебе вопросы". Традиционно ушел от ответа Виллард ведь покойнику ни в коем случае нельзя давать о себе никакой информации. Усопшую его имя и не интересовало. Она спокойно висела в воздухе закрытыми глазами, не возмущаясь по поводу того, что ее потревожили. Некромант начал дознание. «Кто тебя убил, Мэган?» «Не видела. Погреб, удар со спины, боль и темнота. Негусто сведений. Но все и не могло быть так просто. К тому же это было бы совершенно неинтересно». Никакой тренировки моего сыщицкого мастерства. «Как ты считаешь, кто повинен в твоей смерти?» Погибшая безмолствовала, что означало одно. Ответа у нее нет. Виллард перешел к следующему вопросу. «Откуда у тебя взялась вещь Домры, магический фонарик?» «Подарок». «Отлично. Минус главная улика против подруги». «Какие тайны ты узнала перед смертью?» «Они умерли со мной!» сердито взревел труп. «Отвечай!» — приказал некромант тоном, от которого мне захотелось забиться под лавку, но шевелиться-то было запрещено, поэтому я с собой совладала, с трудом. Сидеть смирно — непростая задача, и нос предательски чесался. «Я жду». «Предательство, обида, любовь!» «Хм, это целых три тайны или часть одной?» «Кто кого предал?» — упорствовал мой наставник. «Не меня, некромант!» — прогудела она теряющим звучность голосом. Свечи плавились, густо тек воск, заливая пол. «Того, кто доверял?» «Что послужило поводом для обиды?» «Деньги!» Сила заклинания иссякла, и труп опустился обратно на пол. Переливчатая кайма вокруг него рассеялась, в склепе воцарился зубодробительный холод. Каждый выдох — пар изо рта. «Бывало и хуже» подытожил Виллард. Надеюсь, не Бурдона имел в виду. «Кейра, отомри, мы закончили». «Уф». Я расслабилась и с наслаждением почесала нос. «Что дальше?» «Как что?» — усмехнулся он. «Уборка, конечно». «Для этого меня с собой и взял? Коварно». «Вы что-нибудь поняли про предательство, любовь и украденные деньги?» «Понимать дело полиции, а мое — передать им слышанное. «Надо же, какой любопытный. Ну, хотя бы домру слова покойно частично оправдывают. С остальным я непременно разберусь.